Глава сорок четвертая «Слушай, Хазар, я не хотел, я правда не хотел, я...» Голос гниды, которого они считали своим, которому доверяли как себе практически. Твари, пристроившиеся рядом и на протяжении пяти лет, уже крысятничавшие про них и о их делах шишку, заглох за закрытой дверью. Бродяга выдохнул. унимает тупую дрожь в ногах и груди и запрещая себе думать о том, где сейчас может быть Ванька. Потому что этот урод, серый, не знал. Он тупо потерял парня по пути на набережную, где, кстати, собирался отдать его людям шишка в обмен на исправление договоренностей по заводу. Слов... Чтоб описать открывшийся геморрой корректно, ни у кого не нашлось. Даже указы, обычно с этим делом, проблем не испытывавшего. Родяга переглянулся с непривычно бледным приятелем, тревожно вслушивающимся в крики серого за дверью. «Надо бы Хазару унять», — сказал он, стараясь выглядеть привычно спокойным и жарко мечтая, Сорваться отсюда и попасть домой, кляли потому что мало ли что. Они думали, что придушили тварь Шишка, а оказывается, он словно гидра, сто голов. Хорошо, что в основном эти головы без мозгов, а то ужас бы был. Каз прикурил, уныло вслушиваясь в усиливающийся вой серого. Пожал плечами. «Как ты себе это представляешь?» Бродяга ничего не ответил. «Конечно, все происходящее было в корне неверным, и они теперь вроде как полностью законопослушные граждане». «А законопослушные граждане не убивают людей, даже если им этого очень сильно хочется, и тот, кого они убили, был редкостным дерьмом». Но надо же, надо же, а как прикидывался! И главное, сколько лет! Серый же прибился к их компании еще до того, как бродяга сел. И, кстати, сел-то он лишь потому, что на суде скрылись доказательства. А откуда они появились? Он, осененный новизной мысли, посмотрел на дверь, за которой проходил допрос Серого уже по-другому. Затем все же решился и, игнорируя взгляд Каза, достал телефон, отошел в сторону. «Котенок!» – бродяга дождался ответного мурлыкания Ляли, сообщавшей, что на обед на десерт есть его любимые оладушки, если вдруг решит заехать. Закрыл глаза, борясь с нахлынувшим на него чувством непомерного, полностью затапливающего счастья. какого никогда в жизни не испытывал, пока не встретил ее, маленькую рыжую кошечку, так сладко и успокаивающую, мурлыковшую ему прямо в сердце и окрашивающую мир в солнечные, теплые тона. «Котенок», — повторил он, «внимательно слушай меня». Ваня пропал, Серый его увез и потерял. Говорит так. «Серый?» «Крыса, это доказано. Ты что-нибудь ему говорила в последнее время? Вообще что-нибудь говорила?» Ляля -ля помолчала, видно, переваривая информацию, а затем собранно и спокойно сказала. «Нет, милый, я с ним вообще не разговаривала. В последний раз месяц назад, через два дня после того, как Аня ушла. И все». Он не звонил, не писал, никуда не звал, ничего не говорил, может, вообще незначительного. Нет, я бы сразу тебе сказала. Ваню ищут, может, он у Ани? Нет, ее проверили в первую очередь. Сама же знаешь, что Хазар ее пасет. Да, но мало ли. Нет, Ваньки там нет. Если вдруг он тебя наберет... У него нет моего номера. Я на всякий случай, котенок. Если вдруг. Я сразу позвоню. Хорошо. Протянул бродяга и добавил еще одно. Самое важное. Из дома не ногой. Я вышлю ребят дополнительно. Милый, да кому я? Не ногой. Поняла, люблю тебя. Позвони, когда Ваня найдется. Бродяга посопел в трубку, желая ответить на это ее люблю таким же ласковым. Но рядом стоял Каз, тревожно прядающий ушами, словно породистый жеребец. И различные нежности были не особо уместны. А уж учитывая крики Серого за дверью, так и вовсе. Он отключился, как ничего и не сказав в ответ. Встретился со взглядом Каза. Тут подмигнул, оскалился. Ну чего? Был пацан, и нет пацана. Все, каблук. Не завидуй, спокойно ответил продяка. Я завидовать? Чему? удивился Кас. Тому дерьму, которая приносит в нашу жизнь женщины. Нет, брат, тут не завидовать, тут сочувствовать надо. Он, хазар, совсем с катушек слетел. А ты в розового мишку превратился. Смотреть противно. Сам влетишь меня вспомнишь еще. А я поржу, глядя на розовый кисель со стороны. В твоих мечтах, братишка? Ладно, по больницам люди отправлены. А то... Морги, прихозари не ляпни. Ну, само собой, в первую очередь. Нам бы хоть понять, в какую сторону рыть и где он его потерял. Не колется пока. Хазар расколет. Может, перестараться. Ты пойдешь успокаивать? Нет уж. Ну, вот и я нет. Тут бродяги позвонили ребята, отправленные отслеживать путь машины Серого по GPS. И он надолго отвлекся. Ушел в другую комнату. а затем и вовсе уехал. И не видел, как из комнаты, в которой допрашивали Серова, вышел хазар с лицом настолько черным, что встретившего его Каза буквально смело с дороги. Остаток дня прошел в беготне. В трех их офисах была запущена внеплановая проверка пожарных, СЭС и налоговой. Завод автокомпонентов который они восстанавливали по полученному тендеру, загорелся, и его тушили двадцать пожарных расчетов. А Ванька, шустрый веселый парень, так похожий на Хазара в его детские детдомовские годы, просто пропал, словно в кротовую нору провалился. Бродяга не сомневался в том, что Хазар вытащил из серого все, что только возможно. потому что место, где этот урод потерял ребенка, узнали. Вот только помогло это мало. Огромный недострой, давным-давно ставший прибежищем бомжей, бродячих собак и крыс. Попробуй тут найти одного мелкого юркого мальчишку. Бродяге и думать не хотелось, что Ванька мог не просто потеряться там. а подвергнуться опасности и серьезной. Но такой вариант рассматривать тоже требовалось. Казар, бросив все дела на заводе и офисах на произвол судьбы, лазил по этому недострою впереди всех, отлавливая бомжей, почуявших кипиш, и тут же рассосавшихся с территории в неизвестных направлениях. В итоге, уже ближе к вечеру, удалось поймать одного деда, мирно спящего в таком дальнем углу недостроя, что до него даже добраться можно было, только предварительно переломав ноги, обе. Дед, пугливо косясь на людей в черном и особенно страшно сверкавшего белками глаз Хазара, пояснил, что тут был мальчишка, да, сорвался бедолага с крыши. И он, дедок, ему вызвал скорую, поимевшемуся у него кнопочному, едва работающему мобильному. А сам не трогал, нет, он же не дурак, знает, что упавшего трогать нельзя. А скорую не стал дожидаться, потому что вопросы будут задавать, а оно ему надо. Тут Хазару ощутимо спавшему и без того бледного лица позвонили ванька нашелся в больнице той самой где работала теперь аня бывшая нянька ваньки и постоянная зубная боль хазара бродяга услышав новость едва поймал себя на диком желании перекреститься хотя вообще в бога не верил потому что совпадение Не бывает таких совпадений. По обрывкам фраз Каза и немного Хазара, он уже знал, что Аня не виновата в том, в чем ее подозревали. Серый, открыв рот единожды, не прекращал каяться, выторговывая себе зону вместо могилы. Все схемы раскрыл. Глубоко засекреченный шпион, блин. И в их числе ту, в который подставил Аню. Бродяга, услышав это, изо всех сил порадовался, что его в момент узнавания печальной новости рядом с Хазаром не было. всё же есть у него чуйка на такое дело. Внутреннее понимание, что от эпицентра урагана надо держаться подальше. Убежище там или вообще на другой материк. Хазар узнал, что женщина, которую он считал тварью, крысой и существом в целом достойном лишь смерти, женщина, от которой у него, несмотря на все вышеперечисленное, сносила напрочь башню, женщина, которую он смертельно обидел, заставив уйти, отобрал ребенка, чужого, но которого она... совершенно очевидно, любила без памяти. Он узнал, что ошибался, и она ни в чем не виновата. Черт, выражение лица Хазара в тот момент наверняка было эпическим. И это вообще не то зрелище, которое бы хотел помнить бродяга.